Белка сидела в траве на берегу реки и передавалась унынию. Ты сама не знаю, с чего это я», — сказала она муравью. «Ну вот что-то я такая бедная». Она притронулась к щеке, проверяя, не катятся ли по ней непрошенные слезы. Муравей помалкивал и жевал травинку. В полуденному лесу воцарилось долгое молчание. Первый вновь заговорила белка. «А вот с чего, собственно, я такая бедная?» — спросила она. — Хм, — отозвался муравей. — Это не ответ, — возразила белка. — Не. согласился муравей. — Может, это просто частица меня? — сказала белка. — Ну, вроде как слабость в буховым орехам. Или вот мой хвост. — Ну? — сказал муравей. Белка вздохнула. Снова воцарилось молчание. Поднялся ветер, и небо над лесом заволокло тучами. — Пойдем-ка пройдемся, — сказал муравей. — Пойдем, — сказала белка. И тут, прямо у себя над головой, они заметили шмеля, примостившегося на нижней ветке плакучей ивы. Услыхав их разговор, шмель пришел в совершенное расстройство и разрыдался. Белка подняла голову и увидела мокрые глаза, усики и пушистую шубку. «Ну а ты-то с чего такой бедный?» — спросила она. Шмель унял рыдание. «Это ты спрашиваешь?» — Схрипнул он. Белка кивнула и оставила расспросы. Начал накрапывать дождь. Звери молчали. Белка и Шмель были погружены в свои таинственные горестные мысли, а муравья раздирали противоречия. «Пойти ему домой или нет?» Куда легче оставить развеселую компанию, нежели покинуть двух скорбящих приятелей, которые сами не знают, в чем причина их скорби, и более того, не узнают никогда. Думал Над рекой, медленно помахивая крыльями, пролетела цапля, покачивая головой в слезах со свалявшимися перьями, а у окуня, выставившего голову из воды, вид был кислый и совершенно безутешный. «Похоже, что они все тут в грустях», — думал Муравей. «А я-то чего жду?» Он занервничал, а потом и разозлился. И когда мимо него, содрогаясь от громких рыданий, проковыляла Саламандра, с трудом поддерживаемая мертвенно-бледным бобром, Муравей окончательно вышел из себя. Что такое? Почему он, единственный из всех, не расстроен? Почему он остался непричастен всей этой скорби?» Что вообще все это означает? Кто решает, подать тебе в уныние или нет? Он топнул ногой, и лицо его исказило гримаса негодования. Он направился домой широким шагом, один в сумерках. Но уже у самого дома на глаза его навернулись слезы. И гримаса исчезла с его лица, а шаг сделался короче. К своему невыразимому удовольствию он наконец тоже пал духом. И тоже без всякой причины. Его громкие всклипывания перемежались воплями ликования, и если бы не темнота, он бы вернулся назад к белке, чтобы сообщить ей о том, как он несчастен.